Глава 58. В Бари. Синерина Людмила по телефону Дайнека не узнала голос девушки. Это из конторы проката автомобилей, помните? Вы просили сообщить, когда ваш друг, Константин Бачурский, вернёт машину. Конечно, помню. Где он? Могу только сказать, что машину он оставил в нашем филиале в местечке Бешилье. Бешилье? Это неподалеку от города Бари. Спасибо. Спасибо вам. Подождите, это ещё не всё. Что-то случилось. Я хотела сказать, что другой машины он и не брал и, скорее всего, остановился там, в Бешилье. Если вы поедете туда сегодня... Спасибо. Я так и сделаю. Чао. Дайнека уже знала, что поедет в Бешилье, чего бы ей это не стоило. Наконец, у нее появился шанс отыскать Костика. А ведь именно в Бари находится прием, в котором воспитывался сын баронессы Эннаоди. К тому же и обещала съездить туда в монашенке-поломнице. Последний аргумент Дайнек относился к разряду оправдательным. улизнув из Атти. Ей удалось избавиться от телохранителей. Из Венеции она уехала спешки, будто куда-то опаздывала. Гнала и гнала. Через 5 часов Дайнека миновала Анкон. До Бори оставалось половина пути. Нешто Дайнека вспомнила, что так и не позвонила командуанту Монтани. Представи, что сейчас творится в её кабинете? Она набрала его номер. Выслушав всё, что хотел ей сказать Армандо Монтани, Дайнека пообещала: "Послезавтра вернусь в Венецию". Прошу вас, Он не договорил. Я буду осторожен. И вернусь в срок, обещаю. Для меня это также важно, поверьте. До встречи, сказал командант. И не нажав отбой, воскликнул. Синьорина, забыл рассказать. По-видимому, следуя вашим указаниям, ко мне обратился сеньор адвокат Энрико де Лепец. Просил найти в архиве дело об убийстве барона Эйнауди. Эхе-хе. Арманда Монтани закашлялся. Я позвонил в архив, и мне принесли документы. Только вообразите. 1903 год. Барона убили? Да и накин вопрос прозвучал-то, будто речь шла о недавнем, её знакомом. Представьте себе, да. Дело запутанное. В расследовании множество фигурантов. Доказательная база оформлена слабо. Однако виновным был признан некто Вельчевский. Максимилиан Вельчевский? Удивилась Дайнека. Откуда вам известно его имя? Опишал commandant. Упоминалось в старом письме. Тогда это вдвойне интересно. Как только появится время, я основательно изучу дело и обо всём расскажу вам. «Жду вас в Венеции». Армандо Монтани отключился. Дайнека устроилась поудобнее. Впереди было четыре часа пути. В этой части Адриатики побережье оказалось высоким и скалистым. Морской вид заслуживал того, чтобы время от времени отрывать взгляд от унылой дороги. Один тоннель следовал за другим. Черно-белое путешествие. Совсем как моя жизнь. У нее было достаточно времени для того, чтобы обдумать и систематизировать события последних дней. То, что в Стариколуице убили итальянский мафиози, стало неожиданностью не только для командианта Монтани, Дайнека, и, и представить не могла. На каком этапе этого запутанного дела произошла утечка информации и появилась итальянская мафия? Ана мысин перебирала все возможные варианты, припоминая все встречи и контакты, произошедшие здесь, в Италии. Даша? Нет. Такого быть не могло. Стивен? Тоже нет. А может, это связано с Костиным? Сделав такое предположение, Дайнека тут же отвергла его. Ведь именно после ее визита произошло проникновение в контору Делепец. Бедный Луич Джина. Появление в замке Пипина Бертини тоже не было совпадением. Дайнека чувствовала, что его присутствие прямым или косвенным образом связано с Курчей. А значит и с ним, Дайнекой. Теперь ясно. Лаиса Лена и Пипина Бертини охотятся за оригиналом Курчей. Но ни тот, ни другой не рассчитывали встретиться в замке. По крайней мере, Пипина точно этого не ожидал. Иначе бы он не проиграл с таким разгромным счётом. Одна мысль не давала покоя. Итальянец Бертинь появился слишком неожиданно. И что хуже всего, он появился в том месте, где сама Дайнек оказалась по воле случая. И всё-таки хорошо, что они не вместе, подумала она, имея в виду итальянских и русских мафиози. Этот факт немного её успокоил. Идём дальше. Пепина Бертинь в присутствии Альдо сказал, что ему нужно кого-то встретить в замке Самого Алта он вёз для того, чтобы убить. Тут ему задолжал Гульд. Стало бы хотел использовать удобный случай и решить оба вопроса разом. Помнится, один из бандитов сказал Бертине, что старика Алта надо было прикончить раньше, а не тащить в замок. Значит, планы Бертине поменялись в одночасье, и ему назначили встречу. И он торопился. Но на неё никто не явился. Никто, кроме меня. Получается, что встреча была со мной? Этот догад настолько потрясла Дайнику, что она немедленно сбросила скорость. Неужели итальянцы хотели меня убить? Но чем вызваны такие решительные действия? Ответ напрашивался только один. Не обнаружив кучу в юридической конторе, ее решили забрать у нее. Значит, появление в деле итальянцев связано только со мной. С горечью заключила Дайнека. В воздухе витало нечто неуловимое, какая-то мысль, догадка или идея, за которую Дайнеке никак не удавалось зацепиться. Об этом я подумаю завтра. Сегодня я слишком устал. Когда машина вырвалась из очередного тоннеля, белая полоса так и не началась. Стало совсем темно. Вмиг ну указатель: Бишельи. В такой поздний час вряд ли получится разыскать кого-то, кто видел Костик. К тому же прокатная контора уже закрыта. Других зацепок у меня нет. Заеду сюда завтра. С этой мыслью дайнек проследовала дальше, в направлении Бори. Город возник внезапно. Невдалеке показалось огромное сооружение, похожее на стадион. Казалось, она уже давно въехала в город, а он все не начинался и не начинался. Проезжая окраинами, она опять кружила какими-то дьявольскими кругами, не понимая, куда ехать дальше и не разбирая дороги. Дайнека решила, что Бори отказывается ее приюти. Наконец, в каком-то за трапезном портале она увидела тусклую надпись, от их 24 часа. Покинув автомобиль, нашла узкую, запертую на замок дверь. нажала на звонок, и ей немедленно отворили. Дайнека вошла внутрь и долго пробиралась с длинными коридорами, пока наконец не оказалась в обширном вестибюре, где стоял огромный телевизор. Перед экраном разместилось не менее трех десятков мужчин. Как только она появилась, все взгляды устремились на нее. Недоуменные, удивленные и заинтересованные. Дайнека огляделась. Так и есть, ни одной женщины. Ей стало не по себе. Навстречу и застойке выбежал плохо выбритый парень. И торопливо объяснил, что это за ведень, что-то вроде ночлежки. Но, к сожалению, ночлежка мужская. Развернувшись, Дайнека побежала к выходу. Спустя полчаса она подъехала к огромному и неуютному отелю Бари Норд. И после непродолжительного оформления получила в нём комнату.